Глава 10. В кухне действительно стояла адская жара. Краснощёкая кухарка, в съехавшем набок платке, возилась у большущей печи, но при виде нас испуганно отскочила в сторону. На её лоб прилипли мокрые пряди волос, а коса, лежавшая на груди, была неаккуратно повязана растрепавшейся на концах лентой. Барышни, а я тут блины стряпую с клубничкой, самое то. Я остановилась у двери и обвела взглядом довольно просторное помещение, состоявшее из двух комнат. Это что, кухня? Не может быть. Печь, как в принципе и всё остальное, выглядела грязной, в потёках, с налипшими на ней кусочками пищи. На заслонке вырос слой застарелого жира, ухваты и кочерёжки были выгнуты в разные стороны, а тряпки практически стояли, принимая удивительные сюрреалистичные формы. На окнах висели короткие занавески, но разглядеть их первоначальный цвет у меня не получалось, как я не старалась. Под потолком стоял чат от пекущихся блинов, а в углу возле веника сидела толстая кошка. Под ней растеклась огромная лужа, которую она тут же загребла остатками прелой соломы, неизвестно каким образом оказавшейся на кухне. Во второй комнате, видимо, мыли посуду, потому что на длинном столе стояли ряды закопчённых котелков и деревянный таз, из которого поднимался пар. Меня сейчас Кондратьей хватит, прошептала Таня, переводя взгляд с одной грязной поверхности на другую. Это ничем не отличается от свинарника, где Хавронья со своими товарками моется. Приготовленное здесь я есть больше не буду. Лучше от голода помереть, чем от кишечной палочки. А у меня уже к горлу подкатывала тошнота, стоило представить, что завтрак готовили в этих условиях. «Почему кругом такая грязь?» — с трудом произнесла я, чувствуя, как от жары пылают щеки. «Так кухня ведь, барышня?» — кухарка удивлённо хлопнула глазами, вытирая руки о юбку. «Жир да сажа». «Ты что мне голову морочишь?» — я так посмотрела на неё, что она даже попятилась. «Чтобы завтра здесь всё было чисто. Печь побелить, столы поскоблить, посуду почистить и тряпки выстирать» я лично проверю». «Паутину убрать, окна помыть», — сказала Таня и, постучав ногой по липким полам, добавила. «Полы тоже не забудь, к ним же туфли прилипают». Кухарка вдруг скривилась и громко завыла, прижимая к лицу одну из грязных тряпок. «Как же я сама-то управлюсь? Это ж неделю мыть не перемыть. Смилуйтесь, хозяюшки». «Да вот же у тебя помощница есть», — Я кивнула на девочку лет пятнадцати, которая с любопытством выглядывала из соседней комнаты. «Пусть посуду почистит». «Морфушка, что ли?» Женщина сразу перестала плакать, с умилением глядя на щекастую морфушу. «Так мала она ещё! Рано ей с заботами бабьями жить!» Девочка слушала нас с безразличным лицом, периодически откусывая от румяного кренделя. Её румяные щёки двигались туда-сюда, а глаза блаженно щурились. А живет дитятка где? С какого стола ест? Таня никогда ни с кем не церемонилась и сейчас не собиралась. Здесь живет со мной. Кухарка, видимо, почувствовала неладное. Марфуша, доченька моя, кровинушка единственная, у Бога вымыленная. Значит, ничего с ней не случится, если станет матери на кухне помогать. Подруга была непреклонна. За свои труды кровинушка будет жалование получать. Молчавшая до этого нянюшка вдруг выступила вперёд и грозно сказала. «Знаешь что, Евдокия, а ведь хозяйки правы. Чего она у тебя под юбкой до сих пор сидит? Пора бы уже и за работу браться. Ишь, щёки какие наела! Пойди, и платок не удержит!» «Аглая, ты-то...» — хотела было возмутиться кухарка, но она не позволила ей. «Цыц!» — нянюшка пригрозила ей пальцем. «Цыц, окаянная!» Кухарка притихла, а потом сказала, опустив глаза. «Всё сделаем, барышни, не извольте волноваться». А в роль барышень мы вжились со скоростью локомотива. Оставалось только надеяться, что он не пойдёт под откос. Кто-то когда-то сказал, чтобы изменить текущую ситуацию, необходимо принять её такой, какая она есть, без самообмана и иллюзий. Я старалась как могла, потому что знала, если начну думать, то сойду с ума. Вернувшись в дом, мы поднялись к себе, сделав вид, что хотим отдохнуть. Но нам просто хотелось обсудить всё, что успели увидеть. «Да здесь работа, непочатый край», — возбуждённо заговорила Таня, поудобнее устроившись на кровати. «Даже не знаю, с чего начинать». «А если мы обратно вернёмся?» — предположила я, хотя сама в это почти не верила. «Зачем тогда здесь порядки наводить?» «Если... А если нет?» Подруга глубоко вдохнула, рассматривая свои руки. «Не жить же в таком ужасе. Моё предположение такое. Сами работать будем, а не только слугами командовать. Да и не смогу я, чтобы сидеть без дела. Безделье — мать всего порока». «Тебе не кажется, что это будет странно выглядеть? Я сомневалась, что окружающие нас люди поймут такое неожиданное рвение у избалованных девиц». Мы ведь барышни, а не крестьянки. И что? Кто нас тут видит? Взгляд Тани стал мечтательным. Хозяйство наладим, порядок наведём. Ты у нас кто? Правильно, технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Вот и займёшься по своему профилю. Внесение рекомендаций по улучшению условий содержания и питания животных, удобрение растительных культур и экономичности процессов, планирование посевной программы, внесение предложений относительно обновления ассортимента выращиваемых культур. «Представляешь, каких дел здесь наворотить можно? Экология шикарная, почва чистая, без нитратов, рай!» «Вот это-то и страшно, чтобы не наворотили часом», улыбнулась я, но во мне уже разгорался азарт. «Хотя ты права, это очень интересный эксперимент». «Вот-вот», Обрадовалась Таня, радостно потирая ухоженные ладошки. «Значит, завтра встаём с утра пораньше и берёмся за работу». В этот момент я подумала о том, что когда с нами происходят судьбоносные события, пророчащие безысходность, всё лишается смысла. Нет желания что-то делать, планировать будущее, от страха опускаются руки. Но мы ведь ещё живы. Вокруг прекрасный мир — Пусть он пока чужой, но всё в наших руках. Мы молоды, впереди огромная жизнь, полная взлётов и падений. Может, стоит сказать спасибо тем силам, которые перенесли нас сюда. «О чём ты думаешь?» Таня приблизила своё лицо к моему, по привычке прищурив глаза. «О том, что кроме всего этого нам нужно что-то об убитой Варваре узнать», напомнила я ей. Возможно, в этом и есть цель нашего путешествия во времени. «Погоди-ка, Галя...» Подруга медленно отодвинулась от меня. «А ведь записи покойной Варвары уже лежат в тайнике». «Что ты хочешь сказать?» Я ощутила, как ёкнуло моё сердечко. «Что они не размыты, и мы можем прочесть то, что уже невозможно было прочесть в нашем времени». «Да!» Таня опустила ноги на пол. «Давай пойдём и достанем их!» Мы вышли из комнаты, немного подрагивая от адреналина, но тайна манила нас с непреодолимой силой. Хотя, возможно, всё происходило наоборот, и эта какая-то сила тянула нас к тайне. «А ты знаешь, что любопытством особенно сильно страдают девушки и женщины?» Словно прочитав мои мысли, прошептала подруга. «Ну да». «Ведь в женщине должна быть какая-то загадка», — прошептала я в ответ, стараясь не поддаваться страху, иголочками покалывающему в районе затылка. Комната Варвары навевала на меня суеверный ужас. «Не, просто каждая женщина хочет считать себя частью чего-то таинственного, потому что нам нравится окутывать себя ореолом загадочности», — заявила Таня. И, несмотря на волнение, я рассмеялась. «Занимательная философия», скажу я тебе. Остановившись возле покоев Варвары, я немного замялась, но, взяв себя в руки, решительно толкнула высокие светлые двери. «Господи, мы взрослые тётеньки. Чего тут бояться?»